Леонид. Тогда. Маленький Леня всегда был взрослым. Для него слова никогда не были пустым звуком. Они всегда были самым главным. И когда он был Ленечкой, маленьким мальчиком в белой панамке и сандаликах, и когда стал Леонидом Сергеевичем, известным на всю страну адвокатом. Так его научили, с этим он вырос. С ним рядом были очень сильные и очень настоящие мужчины. Могучий дед, сильный отец и дядя три неприступные крепости, скалы. В первых воспоминаниях он сидел не на руках у матери, а всегда на чьих-то крепких плечах. Перед сном ему пели не детские колыбельные, а «Варшавянку» и марш лейб-гвардии Семеновского полка. Он и не знал, что можно засыпать под другие песни. Хотя мама, бабушка и тетя у него тоже были, но они были женщины. Добрые, мягкие и теплые. Ласковые руки, складки на платьях, где можно прятаться. Самые вкусные кусочки – Угощение тайком, которое всегда получишь, если прибежать на кухню. И долгие разговоры, которые так сладко подслушивать. Ничего не понятно, а просто слова льются, бегут куда-то, смеются, обгоняют друг друга. У деда, отца и дяди слова были другими. Каждое слово означало поступок, решение, твердый шаг. И с трехлетним Леней они вели себя на равных. Они не говорили ему, что и как делать не отчитывали за ошибки и не делали замечаний с высоты. Они просто были рядом. По-мужски пожимали ему крошечную руку и брали с собой и на парады, и на прогулки, и на встречи с боевыми друзьями. У них не было полутонов, у них было все настоящее. Это была их мужская правда. Они не юлили, они не боялись, но были живыми. Они из камня, как могло показаться со стороны. И если любили, то тоже по-настоящему а когда смотрели любимые фильмы, то плакали. Только украдкой. Они умели давать слово и отвечать за него. Они берегли своих близких и носили на руках своих женщин. В Лёнином детстве было спокойно, надёжно и честно, и правила были одни для всех мужчин, независимо от возраста. Если принял решение, уважай его и не сворачивай со своего пути. Если делай что-то, делай как следует, чтобы никогда не было совестно. Если помогаешь кому-то, никогда не проси и не жди ничего взамен. А если любишь, то люби по-настоящему.